Надо сказать, что все эти годы во всех каторжных лагерях ортодоксы, даже не сговариваясь, единодушно осуждали резню стукачей и всякую борьбу арестантов за свои права. Не приписывая это непременно низменным соображениям, немало ортодоксов были связанных с службой у кума, вполне объясним это их теоретическими взглядами. Они признавали любые формы подавления и уничтожения, также и массовые, но сверху как проявление диктатуры пролетариат. Такие же действия, к тому же порывам разрозненные, но снизу, были для них бандитизм, да к тому же еще в бандеровской форме. Среди благонамеренных никогда не бывало ни одного, допускавшего право Украины на отделение, потому что это был бы уже буржуазный национализм. Отказ каторжан от рабской работы, возмущение решетками и расстрелами огорчило, удручило и напугало покорных лагерных коммунистов. Так и в Кенгире все гнездо благонамеренных, Генкин, Апфельцвейк, Талалаевский, очевидно, Коев, больше фамилии у нас нет. Потом еще один симулянт, который годами лежал в больнице, притворяясь, что у него циркулирует нога. Такой интеллигентный способ борьбы они допускали. А в самой комиссии явно Макеев, очевидно, и Бершацкая. Все они с самого начала упрекали, что не надо было начинать. И когда проходы заделали, не надо было подкапываться. Что все затеяла бандеровская накипь, а теперь надо поскорее уступить. Да ведь и те убитые шестнадцать были, не с их а уж евангелиста и вовсе смешно жалеть. В записках Макеева выбрежено все их секстанское раздражение. всё кругом дурно, все дурны. И опасности со всех сторон — от начальства новый срок, от бандеровцев нож в спину. Хотят всех железяками запугать и заставить гибнуть. кингирский мятеж Макеев зло называет кровавой игрой, фальшивым козырем, художественной самодеятельностью бандеровцев, а то чаще свадьбой. Расчеты и цели главарей мятежа он видит в распутстве, уклонении от работы и от тяжки расплаты. А сама ожидаемая расплата подразумевается у него как справедливая. Это очень верно отражает отношение благонамеренных ко всему лагерному движению свободы 50-х годов. Но Макеев был весьма осторожен, ходил даже в руководителях мятежа, А Талалаевский эти упреки рассыпал вслух, и Слученковская служба безопасности за агитацию враждебную восставшим посадила его в камеру кингирской тюрьмы. Да, именно так. Восставшие и освободившие тюрьму арестанты теперь заводили свою, извечная усмешка. Правда, всего посажено было по разным поводам сношение с хозяевами человека четыре, И ни один из них не был расстрелян, а наоборот получил лучшее алиби перед руководством. Вообще же тюрьму, особенно мрачную, старую, построенную в тридцатые годы, широко показывали. Ее одиночки без окон, с маленьким люком наверху, топчаны без ножек, то есть попросту деревянные щиты внизу, на цементном полу, где еще холодней и сырей, чем во всей холодной камере. Рядом с топчаном, то есть уже на полу, как для собаки, грубая глиняная миска. Туда отдел агитации устраивал экскурсии для своих, кому не привелось посидеть и, может быть, не придется. Туда водили и привходящих генералов, они не были очень поражены. Просили прислать сюда и экскурсию из вольных жителей поселка ведь на объектах они все равно сейчас без заключенных не работают. И даже такую экскурсию генералы прислали, разумеется, не из простых работяг, а персонал подобранный, который не нашел чем возмутиться. Встречно и начальство предложило свозить экскурсию из заключенных на рудник, первое и второе лакотделения Степлага, где по лагерным слухам тоже вспыхнул мятеж. Кстати, слово этого «мятеж» или еще хуже «восстание» избегали по своим соображениям и рабы, и рабовладельцы, заменяя стыдливо смягчающим словом «сабантуй». Выборные поехали и убедились, что там-таки действительно все по-старому выходят на работу. Много надежд связывалось с распространением таких забастовок. Теперь вернувшиеся выборные привезли с собой уныние. А свозили-то их вовремя. Рудник, конечно, был взбудоражен. От вольных слышали. Были и небылицы о кингирском мятеже. В том же июне так сошлось, что многим сразу отказали в жалобах на пересмотр. И какой-то пацан полусумасшедший был ранен на запретке. И на руднике тоже началась забастовка. Сбили ворота между лагпунктами, вывалили на линейку... На вышках появились пулеметы, вывесил тот плакат с антисоветскими лозунгами и кличем «Свобода или смерть», но его сняли, заменили плакатом с законными требованиями и обязательством полностью возместить убытки от простоя, как только требования будут удовлетворены. Приехали грузовики вывозить муку со склада, не дали. Что-то около недели забастовка продлилась,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 Все нервы источившими пластинками ходит по полю девчонка, та, в чьи косы я влюблен. Впрочем, чтобы заслужить даже эту невысокую честь, проигрывание пластинок, надо было восстать. Колено преклоненным даже этой дряни не играли. Эти же пластинки работали в духе века и как глушилка — для глушения передач, идущих из лагеря и рассчитанных на конвойные войска. По внешнему радио то чернили все движение, уверяя, что начато оно с единственной целью насиловать женщин и грабить. В самом лагере зэки смеялись, но ведь громкоговорители доставалось слышать и вольным жителям поселка. Да ни до какого другого объяснения рабовладельцы не могли подняться недостижимой высотой, для них было бы признать, что эта чернь способна искать справедливости. То старались рассказать какую-нибудь гадость о членах комиссии, даже об одном пахане, будто этапируясь на Колыму на барже, он открыл в трюме отверстие и потопил баржу и 300 ЗК. Упор был на то, что именно бедных ЗК... Да чуть ли не все пятьдесят восьмую он потопил, а не конвой. И непонятно, как при этом спасся сам. То терзали Кузнецова, что ему пришло освобождение, но теперь отменено. И опять шли призывы. Работать, работать, почему Родина должна вас содержать? Не выходя на работу, вы приносите огромный вред государству. Это должно было пронзить сердца, обреченные на вечную каторгу. «Простаивают целые эшелоны с углем. Некому разгружать. Пусть постоят», — смеялись зэки. «Скорее уступите». Но даже и им не приходила мысль, чтобы золотопогонники сами разгрузили, раз уж так сердце болит. Однако не остался в долгу и технический отдел. В дворе нашлись две кинопередвижки.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 Появились в лагере свои дикторы, известна слава Еремовская. Передавались последние известия, радиогазета. Кроме того, была и ежедневная стенная с карикатурами. «Крокодиловы слезы» называлась передача, где высмеивалась, как охранники болеют о судьбе женщин, прежде сами их избив. Были передачи и для конвоя. Кроме того, ночами подходили под вышки и кричали солдатам в рупоры. Но не хватало мощности вести передачи для тех единственных сочувствующих, кто мог найтись тут в Кенгире, для вольных жителей поселка, часто тоже ссыльных. А именно их — Уже не по радио, а там, где-то недоступно для зэков, власти поселка заморочивали слухами, что в лагере верховодят кровожадные бандиты и сладострастные проститутки. Такой вариант имел успех у жительниц. Когда уже все было кончено и повели женскую колонну по поселку на работу, Собрались замужние русские бабы вдоль дороги и кричали им проститутки, шлюхи, захотелось и еще более выразительно. На другой день повторилось то же, но зечки вышли из зоны с камнями и теперь засыпали оскорбительниц в ответ. Конвой смеялся. Что здесь истязают невинных их живьем сжигают в топках, и непонятно только, почему руководство не вмешивается. Как было крикнуть им через стены на километр и на два, и на три, братья? Мы хотим только справедливости. Нас убивали невинно, нас держали хуже собак. Вот наши требования. Мысль технического отдела, не имея возможности современную науку обогнать, попятилась напротив к науке прошлых веков. Из папиросной бумаги, на хоздворе чего только не было, Мы писали о нем, часть третья, глава двадцать Много лет он заменял джесказганским офицерам и столичное ателье, и все виды мастерских ширпотреба. Склеен был, по примеру братьев Монгольфье, огромный воздушный шар. К нему была привязана пачка листовок,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 «Мы требуем приезда члена Президиума ЦК». Охрана стала расстреливать эти шары. Тут пришли в тех отдел зэки чечены и предложили делать змеев. Они на змеев мастера. Этих змеев стали удачно клеить и далеко выбрасывать над поселком. На корпусе змея было ударное приспособление – Когда змей занимал удобную позицию, оно рассыпало привязанную тут же пачку листовок. Запускающие сидели на крыше барака и смотрели, что будет дальше. Если листовки падали близко от лагеря, то собирать их бежали пешие надзиратели. Если далеко, то мчались мотоциклисты и конники. Во всех случаях старались не дать свободным гражданам прочесть независимую правду.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 Против слова правды. Может быть, читателю будет удобно для привязки кенгирских событий ко времени вспомнить, что происходило в дни кенгирского мятежа на воле. Женевская конференция заседала об Индокитае. Была вручена сталинская премия мира Пьеру Коту. Другой передовой француз-писатель Сартер приехал в Москву для того, чтобы приобщиться к нашей передовой жизни. Громко и пышно праздновалось трехсотлетие воссоединения Украины и России. кингирские украинцы объявили тот день траурным. 31 мая был важный парад на Красной площади. Украинская СССР и РСФСР награждены орденами Ленина. 6 июня открыт в Москве памятник Юрию Долгорукому. С 8 июня шел съезд профсоюзов. Но о кингире там ничего не говорили. Десятого выпущен заем. Двадцатого был день воздушного флота и красивый парад в Тушине. Еще эти месяцы, 1954 года, отмечены были сильным наступлением на литературном, как говорится, фронте. Сурков, Кочтов и Ермилов выступали с очень твердыми, одергивающими статьями. Кочетов спросил даже, какие это времена. И никто не ответил ему, времена лагерных восстаний. Много неправильных пьес и книг ругали в это время. А в Гватемале достойный отпор получили империалистические Соединенные Штаты. В поселке были сильные чечены, но вряд ли тех змеев вклеили они. Чеченов не упрекнешь — чтоб они когда-нибудь служили угнетению. Смысл кингирского мятежа они поняли прекрасно и однажды подвезли к зоне автомашину печеного хлеба. Разумеется, войска отогнали их. То вот и чечены.